Впрочем, иногда у пьяницы хватает сил победить недух. Тогда он спасает семью сам. Пьянство – сложная тема. Извините, мне пора. Я схватила ключи от машины, и с ванны доносился плеск воды. Похоже, Юрий впрямь волшебным образом предвезвел. Куда вас вести? В центр. В клуб «Страна здоровья». Я покажу дорогу. От удивления у меня выпала вдруг связка ключей. Куда? Есть такой фитнес-центр.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 Мы столкнулись всего один раз. Увидав, что я втаскиваю его в кабинет ведро и швабру, Руслал улыбнулся и выше, Вот и все свидания. «Зачем же вам работать с массажистом?» – воскликнул я. «За зарплату», – пояснил он, – «правда, мне мало надо. Но, к сожалению, даже овсянку в магазине бесплатно не дадут. Я хороший массажист».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 чего за мануальное воздействие на тай... точки нельзя брать деньги?» «А за поглаживание и поколачивание можно?» Но Руслан мыслил не так, как обычные люди. «Я довезла его до страны здоровья и поехала Болябьева. «Значит, Родион – давнейший приятель Руслана. А таинственная Полина – девушка, в которую целитель когда-то был влюблен». Чем больше я думала о русски, тем яснее понимала, он в этой истории должен быть ни при чем. Не может такой человек быть замешан в убийстве. Но почему тогда Родион позвонил ему сразу перед смесью несчастного Олега Сергеевича? Голова просто шла кругом. Неожиданно я разозлилась. Абсолютно уверена, что Игоря Грачева убил Родион. Он же отправил на тот свет Мистеренко, Потапова и Казанину. Но, во-первых, нет никаких доказательств. Во-вторых, совсем не ясно, зачем тренер убивать несчастных. Так и не додумавшись ни до чего, я доехал до Алиабьева и обнаружила тихого Юрия, мрачно пившего чай на веранде. Перед ним стояла бутылочка лосьона огуречной, пустая. Все недовольство собой все испугались. Все испытанное отчаяние и бессилие от глупого, не принесшего никакого успеха расследования, вылилось в моем гневном крике. Юрий, ты выпил средство для отечественных лица, Не бой! Бросил мужик, нагло щурясь. Голова болит, поправиться захотел. Вы че, водки про запас не держите? Нет, заорала я. У нас никто не пьет. Вот, бедняги, покачал головой алкоголик.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 «Если увижу у тебя в руках спиртное прошипела я имею в виду...» «Что?» – нагло ухмылился мужик. «Ну, что?» – явно замолчал. «Действительно, что?» Выгнуть на улицу погорельца? Пусть даже бесшабашного пьяница у меня никогда не хватит окаянства!» «Не злись!» – фыркнул дядька. «Печенка лопнет!» Вымыл и в последнюю фразу он пошел был наверх, но я крикнул ему в спину.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 «Не хочу! Как? Очень просто! Не желаю! Мне так хорошо!» – заявил отец Магды и потопал по лестнице. Скрипнув зубами, я села у стола. «Ну и ну! Вот это экземпляр! Нет, уже больше не стану ничего предпринимать!» Насильно к ангелам не тянут. Неожиданно в голове всплыл не слишком аппетитный анекдот.